Глава шестая. Агния. Подожди, пожалуйста. Я нагнала отца, когда он уже вышел из дома. Пап, замедлила шаг. Только слова, которые собиралась сказать, так и застряли комом в горле. Стоило наткнуться на мрачный взгляд. За три прошедших дня только так он на меня и смотрел. У меня нет времени, Агния. Говорил он не резко, но так жестко, что внутри все оборвалось. Объяснений я так и не нашла. Очередное «прости» выглядело бы жалким, а этого Владимир Коширин не терпел. «Что у тебя?» Он дождался, пока я подойду. «Ничего, просто...» Замялась. «Просто хотела пожелать тебе хорошего дня». «Спасибо. Так же сдержанно». «Пап!» Позвала, поняв, что он сейчас сядет в машину и уедет. Отец задержался еще на секунду. Я тебя люблю. Тихо, со всей искренностью. Поговори с матерью. Немного помолчав, сказал он вместо того, чтобы ответить на мои слова хотя бы обычным «и я тебя». Я бы и рада была поговорить с ней, только мама разговаривать отказывалась. За прошедшие дни она сказала мне не больше десятка слов, да и то только для того, чтобы дать понять, что на большее я могу не рассчитывать. Родственники разъехались, Когда я вернулась в родительский дом на следующий день после несостоявшейся свадьбы, там была только Агафья Семеновна. Бабушка по линии отца, хотя бабушка я ее никогда не называла. Не знаю почему, но между нами, несмотря на теплые отношения, всегда оставалась дистанция. Владимир уехал, а я медленно поплелась обратно. Увидела, что Агафья Семеновна смотрит из окна второго этажа. Наверное, она так до конца и не приняла нас с мамой, хотя никогда в открытую этого и не показывала. Как бы кто ни считал, я знала, что мама ни за что бы не стала лезть в семью. Брак отца с первой женой развалился еще задолго до ее смерти, и как-то мама сама сказала мне об этом. Она действительно была его любовницей, но уж точно не лезла к нему в постель, как это вывернул Данил. Скорее, это его собственная мать не смогла сохранить семью. А может быть, виноваты были оба, и она, и отец. Этого я не знала, да и не хотела знать. «Можно к тебе, мам?» Я постучала о дверной косяк и остановилась в дверях кухни. Мама сидела за столом с фарфоровой чашкой в руках. Возле нее на блюдце лежало несколько долек шоколада, и мне очень хотелось составить ей компанию за утренним кофе. В отличие от отчима, мама никогда не завтракала но спускалась вместе с ним каждое утро. Каждый день, сколько они жили вместе. Сегодня выглядела она уставшей и бледной. Видно было, что эти дни измотали ее. даже обычное домашнее платье стало как будто свободнее. «Не стоит огня», — остановила она меня, когда я, не дождавшись ответа, хотела все таки подойти. Это было пощёчиной. Такой же хлесткой, как и та, которую я получила от нее после возвращения из ЗАГСа. Конечно. С шумом втянула воздух. Ты только скажи, долго собираешься меня игнорировать. Я не игнорирую тебя, Агня. Она посмотрела на меня все с той же усталостью. Отпила кофе и поставила чашку на стол. Но пока разговаривать с тобой я не готова. Даже не знаю покачала головой. Я даже не знаю, что сказать тебе. В этом я с ней была согласна, потому что как бы не хотелось мне с ней поговорить, что сказать тоже не знала. И все-таки мне хотелось побыть рядом, поэтому молча приготовила чашку кофе, пить, которой не хотела. Но садиться за стол не стала. Вышла на улицу и, обхватив чашку ладонями, присела на каменную скамейку возле дома. Телефон в кармане пикнул. Я вздрогнула. Данила не давала себе знать, и чем больше проходило времени, тем сильнее я нервничала. Но сообщение оказалось не от него. Это была Наташка. Встретимся сегодня. Пришло вслед за тем, как я ответила на ее приветствие и вопрос о том, как у меня дела. Я была принялась писать ответ, но дожидаться подруга не стала, перезвонила. Атмосфера в доме была такой напряженной, что ее предложение стало для меня глотком свежего воздуха. О том, где я провела ночь, родители так и не спросили. Я сама начала врать, сказала, что мне нужно было побыть одной, подумать. Подумать. Только хотела тебе написать, ответила я на звонок. Да, давай. Уже через два часа мы с Наташей сидели в одном из кафе в центре Москвы. Официант принес мне кофе, и я, размешав сахар, отложила ложечку. Ты похудела? заметила подруга. Я ответила многозначительным взглядом. Ни на одной маме вещи стали болтаться. Сама я тоже почти не ела все эти дни. Чувствовала голод, но стоило сесть за стол, аппетит куда-то исчезал. И все, что я могла, — пить кофе с сахарным печеньем. «Вы с Игорем поговорили?» — задала вопрос подруга, поблагодарив официанта, выставившего заказ и перед ней. Посмотрела на меня. Вряд ли мы теперь вообще будем когда-нибудь разговаривать. Вздохнула, вспоминая последнюю встречу. Навязчивой Наташа не была, но вопросы ее все равно выбивали меня. Я уже успела пожалеть, что согласилась встретиться с ней. Лучше бы погуляла одна. Да уж. Она тоже вздохнула и состроила гримасу, очень подходящую ко всему, что произошло за последнее время. Даниил надолго вернулся? Не знаю ответила уклончиво. «Странно так». Она качнула головой. Сделала глоток своего травяного чая и подвинула блюдце с пирожным, но так и не притронулась к нему. «Странно», согласилась я, чтобы что-то сказать. «И где он остановился?» Очередной вопрос, отвечать на который у меня не было желания. «Не домой же он вернулся?» «Наташ». Я положила ладонь на стол возле чашки. «У меня чувство, что мы встретились только за тем, чтобы поговорить о Даниле». Получилось достаточно грубо. Подруга поджала губы. «Прости», — сказала, хотя, наверное, это мне стоило попросить у нее прощения. «Просто не каждый день такое происходит, сама понимаешь?» «Понимаю». Я заставила себя унять раздражение. «Ну, пожалуйста, давай сменим тему». Я не хочу говорить о Даниле. У него есть квартира, там он и живет, насколько я знаю. В глазах ее отразился интерес, но вопросов больше она задавать не стала. И я была расслабилась, но не успела сделать и пары глотков, как лежащий на столе телефон пикнул. В пять у пабы шестнадцать тонн. Прочитала с уже знакомого мне телефона сообщение. Что случилось? Зазвучал как издалека голос подруги. «Ничего», — ответила я. Убрала телефон и повторила. «Ничего. Давай... давай выпьем кофе. Я вспомнила, что вечером у меня есть кое-какие дела, так что долго сидеть не получится». Я огляделась по сторонам в поисках Данила, но его не было. Около паба я стояла уже минут десять, часы на дисплее телефона показывали семь минут шестого, а Данил даже не думал появляться. «Чтоб тебя...» — тихо выругалась я, снова посмотрев в сторону дороги. Ни его самого, ни его пугающего внедорожника, похожего на те с фотографий. «Могу составить тебе компанию». Возле меня нарисовался парень в узких укороченных джинсах. «Со мной может быть даже лучше, чем с тем, кто решил тебя продинамить». «Не сомневаюсь». Лишь мельком взглянув на недоумка, язвительно отозвалась я. «С ним действительно могло быть лучше». Лучше могло быть с кем угодно. Вот только к кому угодно это отношение не имело. Только ко мне и Дане. Дверь паба отворилась, и я, наконец, увидела Данила. Щелчок, рыжеватый огонек. «Прости, приятель, но голубятина в другом месте». Подойдя, он оттеснил парня. Тот выругался себе под нос, мне даже показалось, что я услышала что-то нецензурное, но лезть на рожон было себе дороже. «Тебе не кажется, что опаздывать не мужское дело?» К нему я обратилась с той же язвительностью. Я был занят. Он указал мне в сторону. Я тоже была занята. Пошла за ним. Вечером на втором этаже паба должен был состояться концерт одной малоизвестной рок-группы, и я почему-то думала, что Данил решил поволочь меня туда. Подобную музыку я терпеть не могла, и он хорошо это знал. Но что мешало ему сделать это мне назло? Но нет. Вскоре мы подошли к припаркованной в стороне машине, и он, сняв ее с сигнализации, молча велел мне сесть. «Куда ты собрался отвезти меня на этот раз?» — открыла дверцу. «Что? Без отцовских денег ты не в состоянии даже клининг вызвать, чтобы убрать хлам в собственной квартире?» Я злилась. На него. За то, что заставил ждать. За то, что не пытался скрыть. Если бы ему было нужно, я бы простояла у входа и час. На себя, за то, что ничего не могу сделать, за то, что снова вынуждена повиноваться. Злилась даже за эту самую злость, потому что она доставляла ему удовольствие. «Зачем мне клининг, если у меня есть ты?» Дотлевший уголек полетел в оставленную утренним дождем лужу. Данил сел за руль, и мне тоже пришлось занять место в салоне. Если бы я не сделала этого, он бы наверняка затолкнул меня в автомобиль силой или того хуже нашел бы другие рычаги давления. «Садись спереди», — приказал, когда я бросила рюкзачок рядом с собой. «Я уже села на заднее». «Значит, пересядешь на переднее». «Тебе самому не надоело?» — осведомилась, плюнув и снова отворив дверцу. «Нет. Когда надоест, ты узнаешь об этом первой». Сделав, как он хочет, я пристегнулась и сложила ладони крестом на коленях. Данила все-таки завел двигатель и дал задний ход, рывком тронув внедорожник с места. Я схватила едва не упавший рюкзак. Наградила Данила осуждающим взглядом, но на этот раз промолчала, не желая тешить его самолюбие еще сильнее. Так куда мы все-таки едем? Поняв, что он не собирается вести меня к себе, спросила я. Мы ехали уже минут десять, машин было на удивление мало, и Данил гнал вперед, ловко маневрируя между теми, что попадались у нас на пути. Мимо проплыл вестибюль одной из старых станций метро. Проводив его взглядом, я посмотрела на Даню. Вспомнила вдруг, как десятилетней девчонкой увидела его в первый раз. Тогда он показался мне настолько взрослым, что я оробела. Высокий, с мрачным тяжелым взглядом, он разбирал скутер и только когда отец настойчиво попросил уделить нам время, оторвался от своего занятия. С тех пор мало что изменилось. От него по-прежнему исходила дикая первобытная энергия сильного самца, а я была все той же робкой девчонкой, даже несмотря на попытки быть ровней. «Посиди тут». Данил остановил автомобиль у обочины. Не дождавшись моего ответа, вышел и скрылся среди прохожих. «Интересно». Как бы я смогла выйти, если он поставил своего четырехколесного монстра на сигнализацию и заблокировал двери? Конечно же, специально. Очередная издевка, чтобы показать, кто здесь хозяин положения. Я думала, что мне придется провести в машине час, два, а то и больше. Достала телефон и воткнула наушники, чтобы включить музыку. Но, вопреки моим ожиданиям, не прошло и нескольких минут, как Данил опять сел за руль. Держи. Кинул мне на колени мороженое. Бедра через платье обожгло холодом. Рожок гигант. Я посмотрела на Данила, еще подвох. На улице по 30. Он зубами разорвал упаковку своего, завел двигатель. После дождя солнце действительно шпарило, как проклятое. Не спасали даже работающие кондиционеры. Спасибо, все-таки поблагодарила и открыла рожок. Мы снова поехали вперед. Пломбир таял на языке, а я думала, что, может быть, у меня все таки есть шанс нормально поговорить с Данилом. Хотя бы просто поговорить. Но только я подумала об этом, мы остановились. Прежде чем я успела что-либо сказать, Данил вышел из машины и открыл дверцу с моей стороны. «Пошли!» Скомандовал и забрал у меня рюкзак. Закинул лямки на плечо и заставил меня выйти, крепко держа за руку, откусил вафлю. Предчувствие, появившееся, когда я смотрела на него, стоя у подъезда, стало сильнее. Данил вел меня вперед, мороженое таяло, и я потихоньку ела его, не понимая, что дальше. «Куда мы идем?» — все-таки спросила. Место казалось мне смутно знакомым. Может, была тут раньше, а может, просто видела из окон машины. «Гулять». Мы шли вдоль дороги. Сбоку от нас проезжали машины, а мы все шли и шли. Зачем ты меня сюда привел? просипела я. Попробовала высвободить руку, но Данил не выпустил. Наоборот, заставил меня подойти ближе. Это слишком Данил. Остатки растаявшего рожка выпали из руки. Сладкое мороженое забрызгало босоножки. Я все еще пыталась выдернуть руку. Даня, ты! Хочешь прокатиться? Он кивком показал мне на детскую карусель с лошадками. Хотела ли я прокатиться? Отступила, не чувствуя боли от его хватки. Взгляд на карусель, на Данила, а в груди все сдавливало. Как он посмел! Слезы текли по лицу горячими струями, а Данил смотрел на меня, не собираясь отпускать. Откусил вафлю и подтянул к себе. Пойдем покатаемся, Агния. Противиться ему я не могла, и на этот раз даже не из-за страха, просто потому, что на это у меня не было сил. Земля уплывала из-под ног, когда я шла за Данилом к «Два взрослых и один детский», — склонился он к окошку. Я сглотнула комы из слёз. Смотрела на Даню и видела не человека, Люцифера. «Ты худшая из того, что когда-либо случалось со мной» просипела, когда он, взяв билеты, выпрямился во весь рост и показал мне на карусель. «Только поняла это», — повел меня к скачущим по бесконечному кругу лошадкам. Я плелась, едва переставляя ватные ноги. Не чувствовала больше ни обжигающего зноя, ни духоты нагретого города. Карусель остановилась. Стоящий на входе парень проверил у нас билеты, и мы, среди прочих, зашли под купол. Данил подвел меня к серой деревянной лошадке с ярким узором. Я вскинула на него голову, посмотрела прямо. Губы дрогнули, хотя говорить я ничего не собиралась. Его глаза напоминали мне холодную пропасть, где не было ничего, кроме беспристрастия и совершенного спокойствия. «Давно я не катался на каруселях?» Помогая мне сесть на лошадку, проговорил он. «Лет шесть». Я резко повернулась к нему, хотела встать. Он надавил меня на плечо, усаживая обратно. Прищурился, едва заметно скривил губы. «Дай мне уйти», — попросила я с просквозившим в голосе отчаянием. «Пожалуйста, Данил». Ничего не сказав, он коснулся моей головы. Погладил кончиками пальцев и опустил руку на спину. Провел по плечам. Очертил лопатки и все так же молча оседлал соседнего с моим коня. Карусель тронулась, лошадка подо мной качнулась, и я инстинктивно ухватилась за деревянные ручки. Издали до меня донесся детский смех. Мимо поплыли деревья, металлические ворота парка. Данил не сводил с меня взгляда, не давая мне даже секундной передышки. «Тебе это доставляет удовольствие?» Вокруг были люди, а я все равно не могла сдержаться. Не могла остановить слезы. Данил, тебе доставляет удовольствие мучить меня. Выпустила ручки. Лошадка подо мной качнулась, и я едва не потеряла равновесие. Вцепилась снова. Поднявшийся ветер мазнул по ногам, по мокрому лицу. Зачем ты все это делаешь? Что хочешь мне показать? Это просто карусель огня. Мы сделали уже два или три круга, каждая минута тянулась вечностью. В чем дело? Подбородок дрожал, губы тоже. Просто карусель. Я замолчала. Все оставшееся время сидела молча, застывшая, озябшая, а когда проклятая карусель остановилась, не смогла даже подняться. Данил сделал это первым. Поставил меня на ноги и, крепко держа выше локтя, провел к выходу. Я шла, глядя перед собой, и старалась просто дышать. Но очередной выдох превратился в схлип. «За что ты меня так ненавидишь?» — развернулась я к Данилу. «За что?» Вглядывалась в его лицо, пытаясь найти ответ хоть на один из своих вопросов. Если он вернулся, чтобы поставить все на свои места, почему просто не сделал это? Зачем раз за разом, со словещей и циничной мелодичностью, он оставляет на мне невидимые шрамы? «Какой в этом смысл?» «Чего ты хочешь? Чего ты добиваешься?» Он продолжал смотреть на меня, только стиснул зубы. Я замотала головой. Ветер трепал его черные волосы, шелестел листьями, а Данил проникал в меня безмолвной темнотой, отравляя все, что было внутри живого. «Ты что, думаешь, я не помню?» дернулась от него. «Думаешь, я что-то забыла? Я ничего не забыла, ни на секунду не забывала!» Проходящие мимо люди стали оборачиваться, но мне было все равно. Данилу тоже. Ему всегда было безразлично мнение окружающих. «За что ты так со мной?» Голос резко сел, остались только слезы. Он выпустил мою руку, но продолжал держать взглядом, и это было еще хуже. Карусель опять помчалась по кругу. Колокольчиком зазвучал чей-то смех, ветер погнал по асфальту брошенную кем-то пустую бутылку. «Разве не за что?» «Ты...» Надо было бежать от него, но, вопреки здравому смыслу, подошла ближе. «Ты хуже, чем я могла себе представить. Ты даже хуже, чем о тебе думает отец!» Истерично, запальчиво. «Ты чудовище, ты...» «А кто ты?» Оборвал он меня коротким вопросом. Напомнить тебе, кто ты!» К горлу подступила тошнота. Я знала, что он скажет. «Ненавижу тебя!» Шаг от него. Еще шаг. Развернувшись, бросилась прочь. Бежала вдоль улицы, слыша, как стучат каблуки по асфальту. Волосы прилипли к мокрым щекам. Мимо мелькали чужие лица, а я неслась вперед до тех пор, пока не оказалась в незнакомом переулке. Только там замедлила шаг. По инерции прошла еще с десяток метров и прислонилась к стене. Скатилась по ней, как подкошенная, прямо на асфальт. Рюкзак упал рядом, платье задралось, а я накрыла лицо ладонями и, не выдержав, разрыдалась в голос, бессильно и бессмысленно. «Прошлое не изменить. Не изменить. Его можно только воскресить в памяти, вытащить наружу. Это и сделал Данил. Мастерский посадистски болезненно и по снайперски метко